живой, расстрелянный. В годы войны меня раз десять отправляли с фронта на излечение в тыловые госпитали. Был я в госпитале в Бретейле, был в Шартре, был в Курвиле, был в Бриве. Помнится, побывал я и в Пломбиарском госпитале. Добавлю, что в госпиталях я не залеживался потому что меня не особенно жаловали черно-белые сестры-монашенки, да и начальники и санитары в небесно-голубых халатах. Халаты-то у них у всех голубые, а физиономии кирпично-красные, и во все они, без различия чинов и возраста, были в миру священнослужителями. Но я хочу рассказать о другом. Я хочу рассказать о том, как однажды вечером, Мы, больные и раненые, собрались в огромной палате первого этажа и уселись у печки, смело вступившие в единоборство с ноябрьской стужей. Говорили о своих обидах, о несправедливостях, преступлениях. Каждому из уцелевших и добравшихся до этой тихой заводи было о чем рассказать. В тот вечер я наслушался немало правдивых историй, которые я позже собрал в своих книгах. Если эти страницы взволновали чье-нибудь сердце, то лишь потому, что в них сохранился трепет живой жизни. Как в тех скрипках, которые по старинным поверьям трогали слушателей до слез не потому, что они вышли из рук искусного мастера. Нет, в них была заключена душа неведомого страдальца. Некто, кого я назову Пьер, сказал, «А я знаю одного расстрелянного, живого расстрелянного». «Не верите?» — прибавил он. «Так вот вам, его зовут Ватерло Франсуа». Его действительно расстреляли, как обычно, возле стога, но после казни он остался жив и здоров. В Морсе, близ Цезана, солдаты 327-го полка были брошены на передовые позиции в помощь 270-му. В ночь с 5 на 6 сентября 1914 года они в ожидании приказа расположились на опушке леса. «Они спали», — рассказывал Пьер. «Они замертво повалились прямо на землю, рядом со своим солдатским скарбом. И сами казались неживее вещевых мешков. На сей раз было разрешено поспать, не снимая амуниции. Вот когда они вознаградили себя за все бессонные ночи. Ведь эти парни из северных департаментов отступали от самой бельгийской границы, и они хлебнули горе. Их бросали то вперед, то назад до полного изнеможения, а потом еще начался великий отход. Все время на ногах, все время у тебя на горбу этот чертов мешок, от которого не уйти, как каторжнику от своего ядра. Все время на чеку, все время тебя гонят, как непрекаянного. К они совсем выбились из сил, а тут-то как раз началось пресловутое наступление, которое удесетерило их усталость и муки. Шел третий день наступления. Они спали. Изнуренные, неподвижные, в полном мраке, и на этом кладбище полумертвецов наступила минута отдохновения. Но там, на передовой, дело приняло скверный оборот. Немецкой легкой артиллерии удалось беспрепятственно приблизиться к французским окопам, и немцы расстреливали наших в упор. Захваченные врасплох и перепуганные солдаты... 270-го полка с офицерами во главе побросали окопы и побежали прочь. Они добрались до леса, и солдаты 327-го, которые спали там в повалку, пробудились от того, что прямо по ним зашагала во мраке призрачная толпа, спасавшаяся от неприятельского дня. Они протерли глаза, приподнялись, зашевелились, Они разглядели, насколько позволял ночной мрак, какие-то стремительно бегущие тени. Офицеры бросили людей на произвол судьбы, начальства никакого, что делать? Они встали, и их понесло волной бегущих. Но это паника, а паника, как вы сами знаете, это нечто механическое, и ее сразу не остановишь, как не остановишь сразу паровоз, когда он развел пары и рвется вперед. Паника, говорю, длилась недолго. При первом же утреннем луче ночной кошмар рассеялся. Солдаты 327-го полка очутились в деревне Лаши. Их набралось человек 300. И они отправились, позевывая, искать свою часть. Но на их беду как раз в это время проезжал генерал Бутегур. Генерал Бутегур командовал 51-й дивизией. Это был хам и скот. «Сами понимаете, — продолжал Пьер, — что этого титула заслуживает большинство наших генералов, а уж генерал Бутегур и подавно. Даже среди начальства он слыл грубияном и зверем. По любому поводу он хватался за револьвер и твердил с утра до вечера, что нужно перестрелять всех французских солдат. Насчет вражеских солдат он был не так решительным. Частенько он собственноручно избивал стеком отставших, замешкавшихся, и все отлично знали, что в куре это как раз он ударами стека разогнал солдат и не дал им напиться, когда жители по обычаю вынесли ведра с водой на улицу по пути исследования войск. Только ты чуть потянулся к ведру, и раз — тебя уже вытянул по спине этот золотопогонный шут. Ему-то пить не хотелось, ему хотелось убраться подальше от передовых. Водились за ним и другие художества, за которые мы еще с него когда-нибудь спросим. Вот этот э, шут, окруженный штабными офицерами, и повстречался в лоши с ребятами из 327 «Это еще что за люди? Откуда они?» — закричал этот бесноватый в своих чертовых галунах. И стал расспрашивать одного из солдат, «Что он такое говорит? Ах, ищет свой полк! Не морочьте мне голову, вы просто бежали! А ну-ка отберите шесть человек и капрала, и чтобы тут же их расстрелять!» Уж на что штабные офицеры привыкли поддакивать любому слову своего идола, расшитого до пупа, золотом. Но кое-кто из них поморщился и даже позволил себе почтительно заметить, прошу прощения, господин генерал, но не следовало бы. Они доказывали ему, что дела так просто не делаются, солдаты эти не бежали с поля битвы, потому что они вообще не были в бою. Они были в аргергарде, на отдыхе, и, поддавшись ночной панике, одни без офицеров пошли за чужим полком. Кроме того, прежде чем расстрелять семь человек, надо их приговорить к расстрелу, а прежде чем приговорить их к расстрелу, их нужно судить. На каковой предмет и существует полевой суд. Два славных офицера из его штаба, полковник Веза, И майор Ришар Витри, их пример доказательства того, что нельзя судить о всех одинаково и говорить скопом о всех начальствующих лицах офицерье, сначала уговаривали генералы который слышать ничего не хотел, упрашивали его, потом умоляли этого великого, чтобы он сдох могола, который распоряжался нашей жизнью и смертью. Ничего не помогало. Кинули жребий и отобрали семерых. Генерал остался, чтобы посмотреть. Это его забавляло, еще бы. Владыка расправляется со своими рабами. С каким злорадством ответил он нет, когда один из осужденных на смерть бросился перед ним на колени, умоляя о пощаде, кричал, что у него пятеро ребятишек. Говорят, что так оно и должно быть по закону. Если только какому-нибудь правопийце захочется убивать людей, пусть для этого каприза не будет никакого разумного повода, даже никакого повода пусть не будет, и вот уже выхватывают из толпы на удачу семерых человек и приказывают их расстрелять. И это записано в законе страны где питают будто бы уважение к фронтовикам, и где даже один весьма почтенный старец сказал, что солдаты у нас не бесправны, а некоторые шутники уверяют, что в нашей стране каждый человек имеет права, которые даже так и называются – права человека. Но если существуют такие странные законы, тем хуже для народа раз он имеет глупость им подчиняться. Одного я никак не пойму. Как это генерал, совершивший подобные злодеяния, может потом разгуливать по улицам, показываться в общественных местах, и ни один честный человек не плюнет ему в глаза и не найдется такого действительно честного человека, который разбил бы ему в кровь физиономию? Семерых солдат заперли в амбаре, а на следующее утро на заре взвод повел их в поле. Стали искать сток, чтобы их расстрелять. Километров километрах в двух от деревни нашли подходящий сток. Людей выстроили. При этих словах кто-то перебил рассказчика, которого мы назвали Пьер, и сказал, вернее, простонал как в бреду, «Как это всегда находит людей, которые готовы убивать товарищей. И рассказчик просто ответил, так и находят. И так их выстроили, велели отдать на свои платки и завязали им глаза. Взвод тоже выстроился и взял их на прицел. Раздалась команда Пли. Взвод повиновался, потому что солдаты эти были как забитые животные. И не нашли в себе мужества поступить по-человечески. Но даже выполняя приказ, они, понимаешь ли, зажмурились, как мальчишки прежде чем нажать крок. После громоподобного залпа приступили к приканчиванию расстрелянных. Обычно это поручалось унтеру, который обходил трупы с револьвером в руке. Он выстрелил двоим в висок. Один из упавших Отец пятерых детей дико закричал, когда ему разморжила череп. Тогда унтер не выдержал. Говорят, он даже заплакал. Так это ему было противно. И не стал приканчивать других. Бывают такие люди. Выполняют свое грязное дело, злое дело, а потом вдруг больше не могут. Говорят, что они, мол, лучше других, а по-моему, нет. Разве ему не должно было опротивить все это еще до того, как он начал? Да и как он мог начать? В тот момент, когда раздалась команда Пли, один из осужденных упал как неодушевленный предмет и больше не шевелился. А упал он чуточку, если так можно выразиться, раньше срока, на какую-то долю секунды раньше, чем в него попала пуля. Стрелок, который стоял против него, ничего не видел, потому что зажмурился. Унтер, который приканчивал, тоже ничего не заметил. Он успел пристрелить двух первых солдат, и ему стало дурно. А тот солдат, когда взвод ушел, с удивлением убедился, что он жив. Ощупал себя. Действительно жив. Солдат пополз вокруг стога, ища, где бы спрятаться, как оглушенный выстрелом зверь, потом вскочил и побежал, куда глаза глядят. Через час прохожие нашли возле стога шесть расстрелянных, пятеро из них были мертвы. Шестой солдат был ранен, ему пулей раздробило бедро. Его подобрали и перевязали рану. А тот седьмой, который остался жив, бежал всю ночь и наутро пришел в какую-то часть». «Кто этот старикан?» — спрашивали друг друга солдаты. И верно, он стал весь седой, хотя от природы он белокурый, и ему недавно исполнилось всего 27 лет. И тут я понял, что сидеют в один миг не только в романах, где такие случаи очень красноречиво описываются. Кажется, первый раз в жизни правда о войне совпала с романами. В новом полку он чистосердечно рассказал всю свою историю. Это, конечно, глупо, но с ним ничего не сделали. Его не могли внести в списки наличного состава, не дать ему солдатскую книжку, потому что официально он считался погибшим, погибшим позорной смертью, таков принятый термин. Итак, в 223-м полку он служил сверхштатным. Впрочем, он все время дрожал как лист при мысли, что его дело всплывет, и ради соблюдения формы его окончательно расстреляют. Пока что его рекомендировали охранять полковое знамя, которое, в свою очередь, охраняет от передовой линии тех, кто его бережет. Он был шахтер из монтиньи ангуэль Мобилизовали его 3 августа, в тот самый день, когда его жена произвела на свет их первенца, которого солдат так и не увидел. Ребенок родился к вечеру, а отец ушел из дому на заре. Имена остальных я тоже знаю и могу вам их назвать. Одного, например, звали Ибер, и его родителям прислали медаль, военный крест и выписку из приказа, где ему Иберу объявлялось благодарность. Начальство спохватилось и решило скрыть содеянную подлость под медалями и крестами. Но у нас с вами речь идет только о Франсуа Ватерло. Один из слушателей прервал рассказчика. Незачем называть его по имени, этого Ватерло, пускай никто не знает его истории. Так оно для него будет спокойнее, старина. Ему, бедняги уже все равно, сказал Пьер. Его убило снарядом и на сей раз без промаха, как что не хлопачи об его спокойствии. В один прекрасный день, когда новый полк, где я служил в отерло, встретился на каком-то переходе с прежним триста м седьмым полком, его потянуло к своим. Странно все-таки, как мы, солдаты, привыкаем к номеру своего полка. Как будто не все равно, какой у тебя номер. Номер он только номеры есть, а ребята сегодня одни, завтра другие. И вот он снова влез в прежнюю свою лямку. Редко бывает, чтобы простой пехотинец, который тянет солдатскую лямку, с первого дня войны на передовых мог уцелеть. Хотя и такое случается. В первый раз его тяжело ранило, рану кое-как залатали, И солдата снова послали заниматься ремеслом, которого никто добровольно для себя не выбирает. Но 10 июня 1915 года, во время наступления вардла под Эвитером, тяжелый снаряд разорвал его на части. Этот снаряд, должно быть, направили в него такие же несчастные парни, как и он сам. Или как те, что расстреливали, хотя приказание убить им было дано на другом, а не на нашем языке. Так что в конце концов его все-таки убили свои. Что верно, то верно, согласились мы.